Голова, двадцать девятая. Отдав еще несколько распоряжений, комбат уже намеревался завершить совещание, когда в проеме двери с улыбкой на устах появился его ординарец Пробнев. «Только что с центрального поста», — доложил он, — «по телефону сообщили, что возле причала обнаружен Женька». «Кто обнаружен?» — поморщился Гродов. «Ну, Женька же!» — ничуть не смутился старший краснофлотец, будучи уверенным, что все должны были сразу же понять, о ком идет речь. «Тринадцатилетний сын Мичмана Юраша! Ваш, то есть сын!» — обратился он к старшине батареи. Комбат и старшина настороженно переглянулись. «Как это понимать, Мичман?» — сурово спросил капитан. «Да кто же его знает? Я отправил его!» «Тогда же вместе со всеми отправил. Политрук вон видел. Он тоже транспорт батарейный провожал». «Выходит, что мальчишка должен был находиться в колонне эвакуированных семей военнослужащих», — обратил комбат свой взор на старшего краснофлотца. «Что же в таком случае могло произойти?» «Их колонну что, разбомбили?» — с трудом справляясь со спазмом в гортани, спросил Юраш. «Неужели все-таки разбомбили?» «Ты разве не расспросил мальчишку, почему он вернулся?» Как можно с суровее поинтересовался комбат. «Да не знает Женька, что произошло с колонной. Бежал он, при первой же возможности бежал». Потому, с каким почти мальчишеским восторгом Пробнев рассказывал об этом, чувствовалось, что он не только не осуждает парнишку, с которым давно сдружился, но и рад, что тот опять будет появляться на батарее. — Это же при какой такой первой возможности? — грозно подался к нему мичван словно бы заподозрил, что это ординарец комбата спровоцировал Женьку на столь бездумный побег. — Приобычный, — стушевался Пробнев. — На рассвете соскочил из машины и бежал. — В Григорьевке, в брошенном кем-то доме, ночует а питается тем, чем сверстники подкармливают, или что по садам-огородам нашарить сумеет, а то еще рыбу ловит, чтобы затем сварить в котелке. «Я с него шкуру спущу!» — решительно повертел головой старшина батареи. «Вот теперь-то он у меня точно добегается! Сколько же можно нянькаться с ним?» Все присутствующие почему-то рассмеялись, хотя понимали, что Мичману сейчас не до смеха и что не только ему, но и всем им следует подумать о судьбе этого тринадцатилетнего сорванца, за которого они все теперь в нравственном ответе. Причем острее всех это почувствовал комбат. Отцовский ремень, как аргумент пролетарского воспитания, понятное дело не отменяется, признал он сквозь грустноватую улыбку но родственников, как я понимаю, у вас, Мичман, в ближайшей округе нет. Только в селе под котовском Все еще сокрушенно покачивал головой старшина. «Но, во-первых, это очень далеко. К тому же там давно хозяйничают румыны. В таком случае решение может быть только одно. Зачисляем вашего сына в личный состав береговой батареи в качестве юнги посыльного». «Как это зачисляем?» — возмутился Юраш. «Куда и с какой стати? Да на ближайший транспорт его!» И вдруг осекся на полуслове вспомнив, что к востоку от Аджалыкского лимана уже идут бои, и что никакого ближайшего транспорта уже не будет, поскольку шоссе, идущее на Николаев, уже давно перерезано войсками противников. «Вот и я тоже так считаю», — довершил его прозрение комбат. «Если сегодня же не приютим мальчишку, завтра уже может быть поздно, потому что окажется на оккупированной территории, и сигуранция не составит труда выяснить, что отец его не просто старшина, но и коммунист. Да к тому же парторг батареи, там выяснят понятное дело», — признал Мичман. «Поэтому слушай приказ, старшина» подобрать мальчишки из наших резервов матросскую форму. Батарейный портной пусть ее подгонит. Словом, отмыть, накормить, обмундировать и впредь относиться к нему, как и положено относиться к юнге. Пока что в хозотделение его, на камбуз. А там посмотрим, как устраивать его жизнь дальше». «На камбузе толку от него будет не так уж и много», задумчиво почесал подбородок политрук. А потому возникает вопрос, почему бы сразу же не определить его ко мне в отделение разведки? Местность он знает, неприметный. В любом селе ему нетрудно будет пообщаться со сверстниками. — В разведчике, говоришь? — задумчиво переспросил Гродов. — Так ведь опасность слишком велика, рисковать придется. Как и каждому, кто оказался на фронте, искосов взглянул политрук на Мичмана. «Но в разведке риск слишком велик, при том, что речь идет о мальчишке». «Рисковать придется, не спорю», не отрицал комиссар батареи. «Зато в разведке парнишка сам когда-то признался, что мечтает стать разведчиком. Выследил, когда мы готовили точку для наблюдательно-корректировочного поста нашего. Похвастался, что знает два брода через лиман. А еще сказал что если бы ему поручили идти в тыл врага, словом, понятно, что такой мальчишка-разведчик нам очень пригодился бы. Ведь мало кому из румын придет в голову заподозрить в нем лазутчика. Ясно, что для начала мы бы его немного подучили, в том числе и умению маскироваться и владеть оружием. В разведчики, так в разведчики, Если только сам Юнга-Юраш будет согласен, — А Мичман Юраш, отец, не возражает? — неуверенно поддержал комбат эту идею политрука. — Все-таки разведка — ремесло опасное. Так что думаете бойцы, думаете Неминуемо возникает вопрос, а стоит ли нам подвергать мальчишку такому риску? — Но вы-то на его месте обязательно попросились бы в разведку, — молвил политрук. — Куда же еще? — пожал плечами Гродов. «Хотя служить, как видите, приходится в береговой артиллерии». Они вопросительно посмотрели на Мичмана. Тот несколько мгновений колебался, затем тоже нервно передернул плечами. «Если доверяете, значит зачисляете. Не думаю, чтобы такой сорви голова, да к тому же мой сын оказался трусом. Тогда будем считать, что судьба мальчишки почти сама собой решилась». Ну а командиру дивизиона я, понятное дело, доложу, но со временем.